то с мячом придёт. Трилогия. Часть третья. Но и вас ждёт вырождение. Глава первая. Поражена нарушенной тишиной. Стражница снова взглянула из стороны в сторону. Во дворце весь день было тихо, как и всю неделю. Это её беспокоило. Казалось, каждую неделю что-то происходило где-то в Эквестрии. Понивилль, конечно, получал большую долю происшествий. Любое место, где находилась принцесса, казалось, привлекало их, и Кантерлот не был исключением. В Кантерлоте чувствовалось, как что-то назревает. Это было то же самое, что землетрясения и извержения вулканов. Если и метеорологическая, топографическая и геологическая бригады не будут их планировать регулярно, давление будет нарастать и в последующем станет только хуже. Стражница осмотрелась вновь. Дворцовая территория казалась спокойной, приятной и умиротворенной. Она проверила ворота, двери и центральную аллею с десяток раз, и все выглядело нормально. Она крепче сжала копье. Конечно, оно было зачарованным, но она зачистую думала, что они раздают доспехи и оружие стражникам для ощущения психологической защищённости, а не для военной эффективности. Передние ворота распахнулись, и стражница приготовила копьё. Кто бы то ни был, он не сообщил о себе, и это её беспокоило. Анна приготовилась обратиться к нему, приказать представиться. Её рот начал формировать слова, как только ворота открылись полностью. Стражница остановилась. Слова застряли у неё в горле. В ворота вошла принцесса Селестия. Только выглядела она по-другому. Её церемониальные доспехи слегка заржавели, и грязь въелась в шорстку. Наиболее заметными были ее волосы. Черные прожилки сопровождали их обычный разноцветный блеск. Они выглядели обесцвеченными, как на старой фотографии. Не Селестия шла так медленно. Она небрежно зашагала по центральному проходу, мягко постукивая копытами по мраморной плитке. Каждый шаг отдавался в саду эхом. Каждый взмах волос и лязг доспехов казались взрывом фейерверка. Наконец она подошла к входной двери и посмотрела на стражницу. Селестия улыбнулась, и это было похоже на её обычную тёплую успокаивающую улыбку. Привет, моя маленькая пони. Я надеялась на аудиенцию у принцессы. Наконец стражница закрыла рот и подняла копье. Она на мгновение задумалась о том, как обращаться к стоящей перед ней селестим: формально, неофициально, по-военному. В конце концов, она нащупала в своем нагруднике и вытащила выданный ей световой сигнал драконьего огня. Она подняла его к небу и потянула за шнур зубами. Он взмыл вверх и выжиг в небе огромный зеленый солнечный символ. И если уж это не означает чрезвычайная ситуация, то что тогда еще? Она убедилась, что символ остался на месте, а затем снова обратила внимание на Селестию перед ней. Копьё стражницы было безрезультатно направлено в грудь принцессы. Потускневший аликорн просто сидел и безмятежно улыбался. По крайней мере, ожидание закончилось. Глава 2. Буря выбросила тебя на берег. Селестия сделала глоток чая. Её двойник сел напротив неё. «Вам не нравится этот чай?» – спросила Селестия. «О, он п-п-п-прекрасен», – сказала другая Селестия. «Я... П -п просто сейчас не в настроении пить чай». Селестия сделала ещё глоток чая. В присутствии любого другого дипломата или гостя, два глотка чая так близко друг к другу были бы признаком слабости. Это было бы похоже на заявление, что ей нечего сказать, что она не может подобрать слов. Это было бы признаком того, что другая сторона может вцепиться ей в глотку, воспользоваться своим преимуществом и договориться о более сильной позиции для себя. Конечно, они были бы правы. Селестия пыталась и не могла придумать, что ей ещё сделать со своими копытами Эртом. Было ли неправильно ослабить свою бдительность? Во всяком случае, двойник не воспользовался кажущейся слабостью. Она просто сидела там с той же нейтральной, терпеливой улыбкой, которую она сама носила так часто. "Хотите блинчик?" спросила Селестия. "Н-нет. Спасибо." Заикание беспокоило Селестию больше, чем любая другая деталь. Внешний вид, ржавчина, обесцвечивание и грязь всё это казалось неуместным. Заикание однако заставило её чувствовать себя неловко. Оно звучало как издёвка над её голосом. Может, печенье или пирожное, предложила она. Было невежливо спрашивать об этом. Может ли что-нибудь быть грубым, когда насмешка над собой сидит напротив тебя? Она сидела спокойно, не имея выражения лица, вежливо отвечая на всё, что она спрашивала. Она не могла призвать силу воли, чтобы отказаться от своих манер. Спасибо, но, но у меня всё в порядке. Может быть, вы предпочитаете мясной пудинг? Другая Селестия рассмеялась. Я рада, что вы не потеряли чувство юмора, и я не шутила. Знаете ли, мы держим его для платоядных дипломатов, но возможно, кто-то вроде вас предпочёл бы его торту. Другая Селестия снова рассмеялась. Это было похоже на её собственный смех, никаких заиканий или тональных сдвигов. Он звучал в точности как у неё, и это делало его гораздо более тревожным. Скажите мне, Селестия, где ваша с -с -с сестра? Она отдыхает, как это часто бывает в этот час. Вы не почувствовали необходимости будить её? Я не думаю, что это ситуация, которая требует её внимания, сказала Селестия. «О, но на с -с -с -с -с самом деле я пришла сюда повидаться с ней. Не в обиду вашей к-к-компании, конечно». «Не обижайтесь, но я должна спросить, какое у вас к ней дело?» Другая Селестия наклонилась вперёд. «Скажите мне, что вы знаете о вашей сестре?» «Больше, чем хотелось бы, и не так много, как следовало бы». Другая Селестия слегка нахмурилась. Я не ожидала, что она будет слишком откровенна. Дверь в кабинет скрипнула. Сестра? Обе Селестии повернулись к двери одновременно. Луна стояла в дверях. Ее лицо напоминало лицо Селестии, когда она впервые увидела двойника. Улыбка другой Селестии расширилась. Она растянулась, скривилась и исказилась при виде принцессы Найт Мэр Мун. П-п-п. Посмотри на себя, чудовище, одета в плащ л-л-л-лжи, притворяешься нормальной. Но я зн знала, что нахожусь в нужном месте, я почувствовала твою в-в-вонь, как только прибыла, а теперь вот и ты... «Ты!» — другая Селестия не поднялась со стула. Ее тело оставалось расслабленным, только улыбка выдавала какое-то изменение в ее эмоциях. «Я бы сказала, что рада тебя видеть, но это было бы не совсем точно!» Луна ничего не сказала. Она подбирала слова, ее рот беззвучно двигался, ее глаза метались по телу двойника. «Этого не может быть!» Другая Селестия сдержала улыбку. Её выражение не совсем вернулось к вежливому нейтралитету. Мерцание злобы и ликования пробивалось сквозь её благородный фасад. Она схватила нагрудник своей магии, и это двинуло его в сторону, медленно, мучительно медленно. Луна чуть отгнулась. Этого не может быть. Длинный зазубренный шрам звенел на груди другой Селестии. О, но э, это так, прошептала другая Селестия. Она провела по шраму копытом. Это то самое место, откуда ты вырвала моё сердце. Она позволила нагруднику встать на место, а затем повернулась к Селестии. Спасибо за за, за чай, но сейчас я з, заберу свою сестру домой. Глава 3. Оставь мне моё одиночество. Принцесса Найт Мэр Мун хотела быть счастливой. Селестия была жива. Оригинальная Селестия. Ее Селестия. Она хотела быть счастливой. Она хотела почувствовать тот же восторг, радость и трепет, который она впервые почувствовала при встрече с новой Селестией. Вот только она этого не могла. Аура Селестии была неправильной. Это было слишком похоже на смерть. Это было похоже на лича или зомби, но очевидно, Селестия была жива. Она могла слышать биение сердца, чувствовать пульс, запах пота и чувствовать эмоции, исходящие от неё. Это напоминало цветы, недавно посаженные на могиле, тревожное противоречие, за исключением того, что это должно быть она. Один лишь рам уже это доказывал. Новая Селестия сделала глоток чаем. «Полагаю, это кое-что объясняет», — сказала она. Но в то же время это вызывает еще больше вопросов. «О, п-п-простите меня за мои манеры. Я бы хотела быть грубой с нашей х-хозяйкой», — сказала Селестия. «Я п-п-полагаю, по -по что существо должно быть сказала вам что-то, судя по-п-по -по -по вашему предыдущему комментарию и вашей невозмутимой реакции». Новая Селестия снова отхлебнула чай. «Она рассказала мне основы, что она убила тебя, и Дискорд вернул ее в прошлое, что она...» «Что она убила мою луну и заняла ее место». Улыбка Селестии исчезла. Попростите. Я не удивлена, но мне очень жаль. Её глаза уставились на Nightmare Moon. Если раньше улыбка Селестии была пропитана злорадным ликованием, то теперь её взгляд наполнился отлеущим упрёком. Nightmare Moon вдрогнула. Она закрыла глаза, но презрение Селестии всё ещё покалывало её кожу. Это это совсем не так. Она «Я была сумасшедшей! Меня нужно было остановить!» Найт Мэр Мун встала. «И если бы я не убила ее, она бы убила Селестью! Весь мир бы погиб! С Селестием!» Она повернулась к новой Селестии. «Ты мне веришь? Ты сказала, что простила меня! Ты сказала, что любишь меня и что...» «Тихо!» -ти -ти Взгляд Селестии остался на Найт Мэр Мун. Ее голос сохраняет тот же тон и высоту. Тихий. И сильный. «Я горжусь тем, что вы так долго это терпели. Когда мы вернемся в нашу эквестрию, я не буду так снисходительно к ней». Найт Мирмун села обратно. Слова Селестии поразили ее сильнее, чем любое заклинание. Она уставилась в пол. Она слышала, как новая Селестия сделала глоток чая, но не могла заставить себя взглянуть на нее внимательнее. «Мне любопытно, как вы собираетесь вернуться в свою собственную реальность. Честно говоря, вся эта механика сбивает меня с толку», сказала новая Селестия. «Ах, да-да-да... Простите меня за мои м -м манеры», сказала Селестия. «Видите ли, все...» Очень просто. Все заклинания по Попонии созданы так, чтобы не нарушать временную линию. Поэтому она, она указала на Nightmare Moon, решила воспользоваться помощью Дискорда. Очевидно, его магия не подчинена этим же правилам. Через некоторое время, после того, как он послал это существо, Ему, должно быть, стало немного скучно. Он решил меня оживить, а то нечего делать. Н ну, скажем так, я отреагировала не так, как он ожидал. Вот как, прошептала Найтмермун. Она подняла глаза. Вот из-за чего у тебя бьется сердце. Вот почему я чувствую в тебе магию Дискорда. «И я думала, что это из-за магии, которую он на тебе использовал, но это нечто большее, не так ли?» Найт Мэр Мун улыбнулась. Она встала и подошла к сестре. «Тогда это значит...» «Это значит, что ты такая же, как и я?» Плитка перед копытом Найт Мэр Мун разбилась в дребезги. «Не с -с смей!» – прошептала Селестия. «Я совсем не похожа на тебя!» Ты у-у-у-у убила меня. Ты у-у-у убила весь мир просто чтобы решить свои мелкие проблемы. У меня не, не было другого выбора. Ты за заставила меня стать т-т такой, и именно поэтому я здесь, чтобы вернуть тебя, чтобы ты могла провести остаток своей жизни, во-восстанавливая мир, который ты разрушила. «Достаточно! Новая Селестия использовала тот же голос, тот же тихий командный тон. Это было даже хуже, чем у оригинальной Селестии». «Похоже, после всего этот вопрос требуется тщательно обсудить». Она встала и повернулась к Найт Мэр Мун. «Вы заперты в своих покоях до дальнейшего распоряжения». Она повернулась к оригинальной Селестии. И я полагаю, что вы ограничены этим разговором до дальнейших распоряжений. Селестия вышла из комнаты. Только тогда, когда дверь закрылась, она позволила себе дышать. Стража, организуйте посты рядом с обоими комнатами. Каждый раз, когда она вызывала стражников, их появлялось больше, чем нужно. На этот раз она обрадовалась, увидев, что их так много. Стражники переглянулись. Старший по званию лейтенант Файерворк шагнул вперёд. При всём уважении, принцесса, я не думаю, что стена стражей сможет остановить любую из них. Не физически, это правда. Селестия улыбнулась своей самой обнадеживающей и уверенной улыбкой. Но ни одна из них не причинит вреда стражникам. Независимо от того, насколько они расстроены, они обе всё ещё принцессы по их разумению. Тогда зачем вообще ставить стражу принцессам? Кто-то должен защищать их друг от друга, сказала Селестия. Она пошла по коридору. Стражники будут следовать её приказам. Она должна была вызвать других принцесс как можно скорее. Анна заставила свои копыта продолжить идти, даже когда проходила мимо своей спальни. Глава четвёртая. Эту тайну исследуйте. Каденс потёрла виски. Это становится довольно запутанным. Твайла записала ещё несколько заметок. Но ну, это, конечно, не просто, но я думаю, что справлюсь, Селестия вздохнула. «Да, боюсь, что нам предстоит собрать много информации, и учитывая...» «То, что о ней рассказывают пони, мы можем только предполагать, насколько она надёжна». Селестия опустила голову на копыта. «Более важный вопрос. Что нам делать?» Каденс и Твайл отпереглянулись. Селестия знала этот взгляд. Они использовали его в прошлый раз. «Да?» – спросила она. «Да?» Ну, прости, что я так говорю, но в прошлый раз, когда мы так разговаривали, ты была не очень восприимчива к нашей точке зрения, Селестия кивнула. Да, наверное. Я не извинилась за это. Извините. Я часто забываю, что вы двое равны мне. И я не была особенно спокойна, Селестия подняла голову. Но это совсем другое дело. На этот раз я не совершу ту же ошибку. Я знаю, что не могу быть объективной. Я знаю, что мне нужна помощь, чтобы разрешить эту ситуацию, и я знаю, что ваше понимание важнее, чем чьё-либо ещё. Каденсу улыбнулась. Извинения приняты. Твайла тоже улыбнулась. Конечно, так и есть. Ух от Твайла дёрнулась, она нацарапала ещё одну запись на бумаге. «Да, именно так. Перспектива!» Она оторвала глаза от своих записей. «Я думаю, что нам нужно больше информации. Мы не можем помочь никому, не зная всего, что происходит!» Она перелеснула на новую страницу в блокноте. «С твоего позволения, я хотела бы побеседовать с другой Селестией!» Селестия нахмурилась. «Что бы ни случилось в ее версии реальности, там не было Твайлайт, ты знаешь!» Вот именно, возможно, взаимодействие с кем-то, кроме вас или Луны, поможет нам лучше понять её мыслительные процессы. Или, возможно, она даст другие ответы, чем те, что вы получили от неё, Каденски внула. Думаю, стоит попробовать, Селестия глубоко вздохнула. Очень хорошо, Твайлайт. Если ты думаешь, что так будет лучше, я доверюсь твоему мнению, она встала. Пока ты допрашиваешь нашу задержанную, я думаю, мне лучше отдохнуть. Не волнуйтесь, принцессы. Twilight собрала перья и тетради. Я подробно опрошу другую Селестию и поделюсь с вами своим выводом. Можете на меня рассчитывать. Она выбежала из комнаты. Каденс хихикнула. Та же Twilight, что и всегда. Если бы я только могла разделить её оптимизм, не создавая разрушительной видимости, подумала Селестия. Она предпочла не делиться этой мыслью с Каденс. Глава 5. Посвети меня в невообразимые ужасы. Войдите, сказала Селестия. Twilight медленно открыла дверь. Её глаза расширились, когда она увидела обесцвеченную Селестию, сидящую за столом. Приветствую. Приветствую. Меня зовут Twilight Sparkle. Селестия улыбнулась. Значит, ты не представляешься, п -п принцесса от Twilight? Нет, пока нет. И что я могу для тебя сделать, Twilight Sparkle? Twilight села напротив. Она была призраком, тварью, возможно, она была кем-то, у кого ещё не было имени. Анна царапала на своих записях: писать Селестия Б или Селестия 2 каждый раз, когда выглядело так неловко, но она не придумала ничего лучше. Двайлата оторвалась от своих записей. Я здесь, чтобы взять у вас интервью. На счёт чего? Пока не знаю, Селестия засмеялась. Это звучало так же, как смех настоящей Селестии, лёгкий и музыкальный. Селестия улыбнулась, и это выглядело так же. «Я думаю, у вас и соратников возникли проблемы с у-у-у... урегулированием ситуации». «Да, это необычное явление. Знаешь, это не должно быть трудным обсуждением. Все, что я хочу, это вернуть м-м-монстра, чтобы она могла искупить все, что сделала». За мой мимир ми и твой. Почему вы думаете, что она это ещё не сделала? Селестия снова улыбнулась. Но это поднимает интересный вопрос. Не так ли? Можно ли измерить покаянием? Можно ли определить справедливость? Конечно, можно. Мы делаем всё это время, когда приговариваем по ней в суде. Да, это то правда, но гораздо попроще оценить украденную сумочку или одного мёртвого пони, как можно измерить с -с -с справедливость для целой планеты или чего-то большего. Twilight полистала свои записи.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 так же, как и настоящая Селестия на многих уроках. Если справедливость может быть измерена, то каковы последствия его неправильного измерения? Если наказание не соответствует преступлению, то кто из-за него сострадает? Полагаю, это будет зависеть от того, будет ли наказание слишком долгим или слишком коротким. Да, это очень ххх хорошее наблюдение. Если наказание слишком мягкое, оно не бб благоприпятствует пп преступнику. Если оно слишком тяжёлое, то оно благоволит жертве. Как как вы думаете, кто заслуживает большего внимания? Это ложная дихотомия. Преступник и жертва одинаково важны, сказал от Twilight. Важны? «Ты думаешь, что монстр, который у -у убивает целый мир, стоит того же милосердия и сострадания, что и все те, кого она у -у убила?» Селестия наклонилась вперед. Выражение ее лица осталось прежним, спокойным и нейтральным, но она положила копыта на стол. «Если м -м монстр вырвет сердце своей сестры, ты думаешь, что эти двое заслуживают равного обращения?» Каждый пони может искупить вину, сказала Twilight. Её слова звучали тише, чем она хотела. Ты так ли это? Селестия сдвинула копыта в сторону, и кровь размазалась по столу. Если бы я вырвала твоё сердце прямо сейчас, что бы ты сделала в своих п -п предсмертных вздохах? Ты ты бы простила меня? Ты бы прокляла бы меня? Ты бы потребовала мести, это призыв к эмоциям, сказала Sparkle, попытавшись отвести взгляд от пятна крови. Она выглядела тёмной и зернистой, как будто в ней были смешаны ржавчина и грязь. Никто не знает, как отреагирует на что-то подобное. А что если бы что-то заставило тебя вернуться к жизни после всего? Ты бы изменила своё мнение? Ты согласилась бы с твоим предыдущим решением? Селестия положила другое копыто на стол, и за ним последовало ещё одно пятно загрязнённой крови. Неужели все твои моральные устои остались бы неизменными после того, как монстр в вышкуре твоей сестры украл твою жизнь? Это ещё один призыв к эмоциям. Вы не можете основывать аргумент на логическом заблуждении. Селестия наклонилась вперёд. Ты удивишься, насколько важными становятся эмоции после того, как тебя так грубо предали. Она постучала по груди. Хочешь посмотреть на шрам? Я могу его открыть для тебя. П Покажу тебе, как это выглядело, когда монстр вырвал моё сердце. Пейтрал скользнул вбок. Когда он отошёл в сторону, волосы на шерсти Селестии снова распрямились. а пятна крови украсили ее кончики. Дверь распахнулась, в комнату ворвались охранники. «Все в порядке, принцесса? Мы обнаружили магию!» «Все в порядке», — сказала Твайлайт стражникам. Она повернулась к столу и откинулась в спинку стула, сама того не осознавая. Селестия приняла нейтральную позу, кровь на столе исчезла, доспехи и шерсть Селестии пришли в норму. Мы как раз заканчиваем. Спаркл собрала все свои записи и встала со стула. «Мне очень п-п-понравился наш разговор», — Твайлот Спаркл. Селестия безмятежно улыбнулась. «Ты напоминаешь мне моих бывших учеников. Академичная, оптимистичная и наивная. К сожалению, я больше никогда их не у -у увижу». Ничего не ответив, Twilight вышла из комнаты. Глава 6. Не в последнюю очередь поклонился и он. "Почему я не удивлена?" сказала Селестия. "Очевидно, учитывая психологическое состояние этой другой Селестии, я не думаю, что ей можно доверять Лунной," сказала Twilight. Каденски в누ла. "Я согласна." «Ну-ну-ну, это звучит не очень-то и справедливо», — Дискорд возник на стуле. «А если маленькая Луна захочет, чтобы ее забрала Селечтия?» «Очень милое прозвище, Дискорд», — сказала Селестия. «Где ты был все это время? Придумывал прозвище? Очевидно!» Дискорд откинулся на спинку стула. «Представь, как все было бы запутано! Кто-то должен принести эти жертвы!» «Тем не менее, это хорошая мысль», — сказала Твайлайт. «Я не говорю о прозвище. Мы не можем принять это решение за Луну, если это так важно. Учитывая ее психологическое состояние, я не думаю, что доверяю Луне принять правильное решение», — сказала Каденс. Действительно, Селестия погладила подбородок и повернулась к двум оликорнам. Интересно. Twilight Cadence, не могли бы вы оставить меня наедине с Дискордом? Боюсь, мне нужно обсудить с ним кое-что личное. Принцессы друг на друга посмотрели, всё тем же взглядом и кивнули. Выскочили из кресел, и вскоре в комнате воцарилась тишина. Дискорд улыбнулся. Приватный момент, Селестия, а я и не знал. Не беспокойся, Дискорд, сказала Селестия. Я знаю, что ты тоже этого боишься. Дискорд закатил глаза, приувеличенно двигаясь, переходя от одной стороны комнаты к другой. Честно говоря, Селестия как будто есть что-то, что может напугать. На самом деле, ты, наверное, напуган больше, чем любой из нас. Селестия ухмыльнулась. По большей части, она это я, моё тело, мои воспоминания, но она использует твою магию. Я знаю, что ты это чувствуешь. И судя по тому, что сказала Луна, она не первая владелица своего сердца. Дискорд посмотрел в сторону. Даже если бы это было так, дорогая старая Селестия, не имеет со мной никаких конфликтов. Я предполагаю, что любая накопившаяся агрессия, которая у неё была в отношении другого Дискорда или к другим, уже в ней. Возможно. Вот почему я думаю, что ты лучше всех подходишь для этой работы. И что это за работа такая? Мне нужно, чтобы ты убедил её уйти, чтобы она вернулась в свою собственную временную линию или реальность или в Тартар знает что, и вернулась с пустыми копытами. Дискорд почесал затылок. Я не говорю, что это возможно или что-то в этом роде, но это довольно сложная задача даже для меня. Это займёт некоторое время. ты бы предпочёл, чтобы она осталась здесь, делать всё, что нужно, кроме насилия. Позаботься об этом для меня, и я буду считать твою преданность вне вопросов. Полагаю, ты нам кое-что должен после того, что случилось с Тирыком. Сразу удавишь на чувство вины, Дискорд слез с дивана и погладил бородку. Неудивительно, что малышка Луна, будь осторожен, Дискорд. Дискорд хихикнул «Хе-хе-хе, Хи -хи -хи. не будь такой чувствительной, Селестия! Я только хотел упомянуть тот случай, когда вы с Луной забыли принести подарок на свадьбу своей подруги». Он исчез, и его голос эхом разнесся по всей комнате. «Тебе, Тебе действительно нужно, нужно расслабиться! расслабиться. Не ты похоже, чтобы, чтобы ты умерла! умерла или типа, или того. типа того!» Глава седьмая. Обмануть мое грустное воображение, заставив улыбнуться. Селестия сделала ещё глоток чая. На вкус оно было довольно приятным. В нём был намёк на Кантерлот Вентама 1243 года, когда они ещё собирали ягоды с восточного берега реки, а не с западного. Она поставила бокал на стол. "Входи, сестра. Я знаю, что ты там". Дверь скрипнула и вошла Луна. "Здравствуй, сестрёнка. Мне не нужно спрашивать, что у тебя на уме". Луна села немного дальше от Селестии, чем обычно. "Ты меня ненавидишь?" спросила она. Селестия вздохнула. С одной стороны, прямота вопроса освежала. Это означало, что Луна стала более комфортно с ней. С другой стороны, его содержание это не тот вопрос, который задают. Есть ли у тебя уже нет какого-то подозрения насчёт ответа? Я знаю, что было глупо думать иначе. После всего, что я тебе сказала, после всего, что я сделала, ожидать, что ты простишь меня так легко, было наивно. Я надеялась, что со временем ложь постепенно станет правдой, Селестия улыбнулась. Ты слишком хорошо меня знаешь. Я надеялась, что лучше это скрываю. Я не виню тебя, как я могу. Но полагаю, когда ты увидел первоначальную Селестию, для тебя это стало более явным. Я знаю, о чём ты думаешь, Луна. Ты ничего не должна той Селестии. Конечно, понимаю. Я должна ей всё и даже больше. Я обязана ей жизнью и жизнью целой планеты. Возможно, это был не лучший способ это выразить. Селестия подвинула бокал, стоящий на столе. Однажды ты спросила меня о природе понимания. Ты помнишь? Я помню все наши разговоры вплоть до буквы. Я была искренней. Контекст не меняет моего ответа. Ты можешь совершать все эти семьи, какие захочешь, для всех селестий в сотни миров, и это не делает это более значимым. Это не делает это менее саморазрушительным. Знаешь, что я делала на Луне все эти годы в одиночестве. Селестия ничего не сказала. Луна знала так же хорошо, как и она, что ни одна догадка не будет точной. Сначала я ничего не делала. Я сидела и думала о том, как будет чудесно, когда я вернусь к тебе. Все эти годы в одиночестве будут таким великим наказанием за то, что я сделала. Луна улыбнулась. Я думала, что быть одной будет так просто, так легко и чисто. Её улыбка исчезла. Но потом я подумала, что если этого недостаточно. Я была одна в своей эквестрии после того, как всё умерло. Это заняло некоторое время. Какое-то время у меня были пони, и потом, даже когда я была одна, у меня были все книги и вещи, чтобы себя занять. Но потом на Луне я действительно осталась одна. Ничего, кроме пыли и камней. А что, если этого недостаточно, чтобы отпустить мне грехи? Луна подняла переднюю ногу и провела по ней копытом. Я поняла, что должна что-то сделать, чтобы это засчиталось. Она резко опустила копыто вниз. Я отрезала себе переднюю ногу. Это больно. Это очень больно. Я закричала. Я долго сидела, корчась и брыкаясь, а потом, когда мне стало лучше, я использовала магию, чтобы её восстановить. А потом я сделала это снова. В конце концов, шок прошёл. После нескольких десятков раз это уже не казалось наказанием, просто казалось скучной рутиной. Луна поднесла копыто к глазу. В конце концов, я перепробовала все части тела, все органы, не самые важные. Не те, которые мне нужны, чтобы жить или творить магию, а все остальные. Я очень тщательно считала их все. Я подумала, что если я сделаю это достаточно много раз, это сделает моё изгнание более эффективным, чем я буду себя чувствовать лучше после этого, что когда я наконец вернусь, мне будет легче себя простить. Селестия моргнула и поняла, что не смогла скрыть слёз, но Луна продолжала смотреть на свою переднюю ногу. И всё это помогло, спросила Селестия. Во всём этом был хоть какой-нибудь смысл? Луна опустила копыта. Полагаю, что нет. Вот почему я не верю в покаяние. Это условно. Старая поговорка гласит: "Жить хорошо лучшее месть", но мне кажется, что это не совсем так. Жить хорошо лучшее лекарство. Потому ты притворилась, что простила меня, чтобы себя успокоить. Да, это одна из многих причин. Селестия уставилась на свой бокал. Ещё одна причина успокоить тебя. Я разочарована, что это не сработало. Ещё один раз, когда я что-то недооценила в ущерб тебе. Мне очень жаль, сестрёнка. Я не должна была тебе этого говорить. Я не хотела обременять тебя ещё больше, Селестия улыбнулась. Если хочешь освободить меня от бремени, убеди другую Селестию вернуться без тебя. И я попросила Дискорда это сделать, но неизвестно, сколько времени у него уйдёт на то, чтобы подготовиться самому. Я до сих пор не знаю, что ей сказать. Никто из нас, Селестия хихикнула. Это не помешало Twilight попытаться. Луна улыбнулась. Пойдём, сестрёнка. Ты не можешь удерживать нас всех на уровне Twilight. Мы бы никогда ничего не добились. Это была попытка пошутить. Возможно, надежда ещё есть, Луна усмехнулась. Благодарю тебя, сестра. Наверное, мне нужно подумать, но спасибо. Я оставлю тебя с твоим вином. Селестия не удостоилась его допить. Глава 8. Опустошенная, но неустрашимая. Очень бы причудливо. Селестия развернула цветок. К нему была прикреплена маленькая карточка. «Без обид. Дискорд», — гласила она. Рядом с подписью была грубая карикатура на Дискорда с глазами, поставленными с ног на голову и слишком большим количеством зубов в улыбке. Она снова его повернула. Он напомнил линию Калла, но с более узким профилем и необычайно ярким оттенком белого. Она отложила его в сторону. Дискорд обычно прикладывал больше усилий к своим розыгрышам, поэтому это казалось безопасным на данный момент. Дверь открылась и вошёл Розовый Аликорн. Она вошла без стука, а это означало то, что она обладала гораздо большей уверенностью, чем Twilight Sparkle. Привет, сказала Селестия. Приветствую, Аликорн сел без спроса. Меня зовут принцесса Миамора Каденза. Большинство зовут меня Каденс. Что за и-и-и исключение, хитро спросила Селестия. Дипломаты, которые придерживаются традиций, чрезмерно формальные подданные, враги и вы знаете, обычные приверженцы протокола. Кто я? Но это зависит от вас, не так ли? Селестия улыбнулась. Моя, ха-ха, хозяйка очень хорошо тебя научила. Между её тит терпеливостью к монстру и наивностью моего п -п последнего интервьюера я боялась, что она может быть слишком слабой. Или, м -м -м, может быть, вы здесь не для того, чтобы взять у меня интервью. Возможно вы здесь, чтобы убедить меня уйти. Селестия наклонилась вперёд. Неважно, сколько дипломатов и аликорнов вы выставите передо мной, я не собираюсь менять своё решение. Селестия наклонилась вперёд, чтобы немного магии впиталось в воздух, чтобы было жарче и душнее. Моё терпение не не выдержит больше встреч. «Я здесь только для того, чтобы обсудить с вами ситуацию и ничего более. Предсказания вашей реакции, планирование конкретного результата. Я полагаю, что это выше любого из нас», — сказала Каденс. «Конечно, у вас должна быть какая-то скрытая цель. П -п -п Принцесса не будет тратить свое время, когда есть так много раут-татав и задач, которые нужно сделать». Моя цель обсуждение, Каденс продолжала улыбаться. Я уверена, что моё время не будет потрачено зря, Селестия улыбнулась. Очень хорошо обученный дипломат. Выражение лица и язык тела Каденс оставались совершенно нейтральными. Несмотря на агрессивные движения и магию Селестии, Каденс даже не взъерошила перья. Если Каденс хочет рассматривать это как переговоры, Пусть будет так. Селестиеснова приняла нейтральную позу. Она позволила магии исчезнуть из воздуха и вернула голос к нормальному тону. Что вы хотели обсудить? Что вы думаете о Кантерлоте? Это трудно иметь мнение о вашем городе, когда я была в этой как и комнате в течение всего моего пребывания, Каденцу улыбнулась. Она указала на дверь. Не хотите прогуляться со мной? Разве ваши подданные не будут э -э обеспокоены мной? Они привыкли к такого рода вещам. С ними будет всё в порядке. Селестия изучала каденс. У неё должен быть какой-то мотив, какой-то план. Её непринуждённая манера и тон не выдавали ни одного из её замыслов. Очень хорошо, если вы предлагаете И я была бы рада. Селестия встала. Каденс в конце концов подкинет ей наводку. Селестия будет готова. Она указала на дверь. После вас. Солнце было очень приятным даже в конце дня, когда закат уже не за горами. Тепло солнца заставляло её чувствовать себя лучше. Рынок начал сворачиваться, но пони всё ещё перебегали от палатки к палатке и от здания к зданию. Сколько ещё и и идти? спросила Селестия. А нам как раз в этом направлении, ответила Каденс. Пони на неё глазели, большинство поднимали брови, некоторые пялились дольше, чем другие, а некоторые шептали себе под нос каждую неделю, услышала она бормотание. Наконец, Каденс остановилась. Главная улица заканчивалась площадью. Посреди гладкой мраморной площади стоял фонтан. Каденс махнула поманит вперёд. В дальнем конце площади протянулись каменные перила. Селестия осторожно к ним подошла. Дойдя до них, она посмотрела вниз. Она увидела край горы, уходящий вниз, раскинувшийся снизу лес. Вдалеке извивались железнодорожные пути. Солнце садилось за горизонт, всё ближе и ближе с сумерки. Селестия упёрлась копытом о перила. Лёгкое защитное заклинание её оттолкнуло. Что вы думаете? Это довольно ха-ха хороший город. Принцесса Селестия построила этот город после изгнания Луны. Она никогда не говорила мне, почему и когда началось строительство, но полагаю, можно сделать несколько предположений. Селестия наклонилась вперёд. Защитное заклинание сильнее прижалось к её груди, но она его проигнорировала. Лёгкий ветерок коснулся её лица. Я знаю, что ты с -с -с собираешься сказать. Ты привела меня с -с сюда, чтобы ослабить мою бдительность. И теперь ты расскажешь мне, как было бы, не-не-не, справедливо забрать этого монстра из её нового дома. Селестия откинулась назад. Но это ни-ничего -ни не меняет. Во всяком случае, это заставляет меня думать обо всей жизни, которую уничтожил монстр. О, не говорите глупостей. Каденса пёрлась на перила. «Я знаю, что вы слишком стары и мудры для такого клише. Я просто подумала, что вам захочется подышать свежим воздухом после всего, через что вы прошли». «Хм... Ди-ди-ди-действительно хорошо обученный ди-ди-ди-дипломат!» Каденс глубоко вздохнула. Ах, «Я часто сюда приходила, когда была моложе». Так много восходящих и нисходящих потоков. Это хорошее место для полётов, Селестия огляделась. Площадь опустела. Лишь один пони доедал свой ужин, но остальные, скорее всего, ушли. Она не чувствовала никого, даже стражников. Селестия повернулась к Каденс. Она закрыла глаза. Это могло бы стать хорошим местом, чтобы кое-кого убить. Каденс открыла глаза. Это всё, о чём вы сейчас думаете? Насилие, смерть, предательство меняет в вы взгляды. Я полагаю, что так и есть, Каденс повернулась к Селестии. Но интересно, действительно ли это так? И и извините, вам будет очень легко вернуть Луну силой. Насилие и месть это всё, о чём вы говорите. Почему вы просто не пробились к ней? Я надеялась, что моя хозяйка поймёт причину. Вам не нужно даже причинять боль пони. Магия сна, заклинание паралича, связывание, что-нибудь в этом роде. Если бы вы действительно хотели, никто из нас не смог бы вас остановить. Вы даёте мне р -р разрешение? Конечно, нет. Но я удивляюсь, почему вы ещё этого не сделали. Возможно, я сделаю «Если все здесь так настроены на в-в-в-воспрепятствование правосудия? Интересно, вы и правда хотите вернуть Луну?» Селестия нахмурилась. «Зачем мне еще здесь быть, если не для того, чтобы вершить правосудие? Вот вопрос, который я не могу понять. Почему вы здесь?» Каденс погладила подбородок. Этот жест явно был игрой. Каденс уже все обдумала. Может быть, вы хотели её проведать? Селестия сняла копыта с перил. Зачем мне навещать э-э это существо? Каденс пожала плечами. Я действительно не могу дать ответ. Она указала на свою кьюти-марку. То, что я принцесса любви, ещё не значит, что у меня есть ответы на все вопросы. Каденс улыбнулась. Знаете, я нянчила Свайлет, когда она была маленькой. Тогда она была такой непогодам развитой и очаровательной. Каденсу усмехнулась. Она немного опустилась на перила, когда всплыло о воспоминание. Помню, как-то раз я притворилась, что забыла у неё в доме свои сидельные сумки, просто потому, что хотела её снова увидеть. «Я знаю, это было глупо, но я бы придумала оправдание, чтобы навестить ее». Каденция повернулась к Селестии. «Иногда так проще. Вы не должны признаваться, что любите кого-то. Ты смеешь обвинять меня в любви к этому су-су-существу? Этому м-м-монстру?» «Конечно нет. Я имела в виду себя». «Вы не так-то-то...» тонки или не так умны, как думаете. Возможно, я была бы не, не права насчёт того, что моя хозяйка хорошо обучила своих приёмников. Я не совсем понимаю, о чём вы. Каден спрыгнула с перил. В любом случае, думаю, пора возвращаться. Она махнула копытом. После вас, если только вы не хотите посмотреть на вид немного дольше. Нет. «Мне было д-д-д-достаточно». Селестия отвернулась от балкона. Каденс направилась к главной улице. «Спасибо, что нашли время поговорить со мной, принцесса Селестия. Думаю, я была права. Мое время не было потрачено впустую. Обе молчали всю обратную дорогу». Глава девятая. Глубоко в тьму вглядываясь. Селестия тихо вошла в комнату. Другая Селестия сидела за тем же столом. Её еда осталась нетронутой. Селестия села напротив своего двойника. Вам еда не по вкусу? Другая Селестия улыбнулась. Она выдернула из миски вишенку, положила её в рот и медленно откусила. Кожура плода треснула, косточка хрустнула, и из неё брызнул немного сока. «Вы удовлетворены?» «Я замечаю, что каждый раз, когда кто-то приходит сюда, вы всегда на одном и том же месте. Кровать и другие стулья вам не по вкусу?» «Мне все равно», — ответила другая Селестия. «У меня было более чем достаточно сна на некоторое время. Она выдернула еще одну вишню из миски и съела ее так же медленно и целенаправленно». Моё ттт терпение иссякает. Ты уже готова вернуть монстра? Селестия покачала головой. Это с -с -с существо опасно. Это моя а-а ответственность. Я верну её в мою Эквестрию, и оно б-б будет отбивать наказание. А что ты будешь делать, если я откажусь? ради всех пони вы бы стали его защищать вы должны понимать ббб больше других я та кто заслуживает справедливости а не это другая селестия наклонилась вперёд я никому не позволю встать у меня на пути ни вы ни кто либо другой не имеет права отказать в моей справедливости как подданная этой квестри. Луна попадает под мою юрисдикцию. Я чувствую, что она отбыла своё и даже больше. Я не согласна. Другая Селестия закрыла один глаз. Я буду использовать любые средства, необходимые мне, чтобы убедиться, что она искупит свои преступления. Она открыла глаз, Склера и Зрачок изменились и стали такими же, как у Дискорда, желтым и красным. Селестия нахмурилась. «Значит, Луна была права. В конце концов, вы такая же, как и она». «Не сос... смей!» — по центру стола пробежала трещина. Мрамор содрогнулся, но остался цел». Эта тварь убила и разорила целую планету из-за мелочной, детской мести. Я сделаю то, что должна. Я здесь ради правосудия. Я не такая, как, как, как она. Возможно, нет. Селестия вскинула копытом. Интересно, что вы теперь будете делать? Я отказываюсь передать Луну в ваши копыта. Вы возьмёте её силой. Вы убьёте меня, чтобы добраться до неё. Я бы ни-ни-ни ни никогда не подумала сделать больно другой пони, если бы мне не пришлось. Глаза Селестии расширились. Вокруг её копыт и шеи появились цепи. Это напомнило ей о магии Дискорда, не преамбулы, ни времени на реакцию, ни даже вспышке света, но возможно, напомнило слишком лёгкое слово, а подумала Селестия. Селестия сглотнула. У неё перехватило горло от железных звеньев. Смерть не единственный аспект насилия. Если вы используете магию принуждения и силу, то это делает вас не лучше любого другого злодея. Не унижижай меня, другая Селестия моргнула, и её второй глаз тоже изменился. Думаешь, ты такая и идеальная, такая н -н непорочная? «Если бы не вмешательство этого монстра, ты была бы такой же, как и я!» Другая Селестия поморщилась, и один из ее клыков стал длиннее. «Одно п-п-п-предательство — это все, что нас разделяет!» «Это правда? Мы обе уже сталкивались с предательством, слишком многим, чтобы сосчитать!» «Но не от нее, не от нашего единственного постоянства!» Цепи слегка слабли. Селестия вдохнула достаточно, чтобы проверить её прочность. Я знаю, что ты чувствуешь, когда она впервые мне рассказала, что она сделала. Я ударила её. Предательство поглотило меня. Я думала, что никогда не буду прежней. Селестия улыбнулась своей самой обнадеживающей улыбкой. Но я смогу. Я буду. Когда-нибудь боль пройдёт. Пустая б-б-банальность. Даже в банальности есть зерно истины. Иначе зачем бы они повторялись так часто? Селестия коснула своей груди, её цепи ослабли ровно настолько, чтобы можно было двигаться. Время лечить все раны. Мы должны знать правду об этом клише больше, чем любой другой пони. Ты можешь быть так у-у-у-уверенна... Я могу думать о многих ранах, которые не заживают, сказала другая Селестия. Мы прошли и через худшее, не так ли? Ради себя и наших маленьких пони мы пережили ещё больше трудностей. Предательство ничем не отличается. Улыбка Селестии нам на мгновение дрогнула. Независимо от источника, цепи рассеялись. «Это так п-п-п-просто?» «Конечно нет, но упрощение чего-то не обязательно делает это менее правдивым». «Селестия встала». «Я думаю, ты наконец-то готова поговорить с... нашей сестрой». Она отвернулась, чтобы уйти. «Я верю, что после этого ты примешь правильное решение. Я пришлю ее». Глава десятая. Не колеблясь больше. Привет, монстр. Принцесса Найтмермун села за стол. В прошлый раз она изо всех сил старалась смотреть в глаза. Теперь они упивались каждой деталью тела Селестии, каждым пятном грязи, каждым порезом, каждой вмятиной на её доспехах. Глаза, как ни странно, выглядели так же, как она их помнила. «Здравствуй, сестра. Наша хозяйка сообщила мне, что намерена оставить тебя здесь». «Да, это твой последний шанс вернуться по собственной воле». Селестия наклонилась вперед. «Каков-то это твой ответ?» «Прости, сестра, но я не могу вернуться». «Это единственное слово, которое ты можешь произнести. Прости?» Ты веришь, что тебя попростили, что все г -г грехи, высеченные на твоей душе, уже стёрты? Конечно, нет, Лунат вела взгляд. После всего, что я сделала, ничто не могло очистить меня. В этом-то и проблема. Всё, что я сделала для себя и других, всё это было бессмысленно. «Все эти пони, которых ты убила, не имели ни-ни-ни-никакого смысла. Я не это имела в виду. Я что, может быть, лучше на наказание, чем восстановить мир, который ты уничтожила? Одно растение, один камень, один п-п-пони за раз». Я не могу туда вернуться, сестра, даже если бы я хотела, даже если бы я думала, что это может помочь. Ничто не может сделать мой сон более спокойным, воспоминания менее болезненными, но вернуться туда. На этот мрмун заставила себя взглянуть на Селестию. Я не могу вернуться, Селестия. «Я так многое сделала, чтобы сбежать с этого кладбища. Я знаю, что не заслуживаю своей жизни здесь, но я не могу вернуться. Возвращение в это место погубило бы меня. И если ты не вернешься по собственному желанию, то я могу применить к тебе силу». Магия затопила комнату, воздух мерцал теплом, по металлическим оконным ранам потрескивали молнии, Изменение произошло внезапно, но Найтмер Мун не была удивлена. Найтмер улыбнулась. «Знаешь, иногда, когда я была одна, без скелетов и трупов, я фантазировала об этом. Я думала, что ты вернешься и накажешь меня за все, что я сделала». Найтмер Мун неловко усмехнулась. «На самом деле, когда ты впервые появилась, эти фантазии вернулись». Они казались такими обоснованными. Улыбка Найтмермуны исчезла. Но такие фантазии никогда не бывают здоровыми. Не так ли? З -з Заткнись. Селестия встала со своего места. Если ты не вернёшься со мной в нашу эквестрию, то я покараю тебя здесь. Её грива вздымалась, воздух сгущался от магии тепла. Моя смерть ничего не изменит, прошептала Луна. Хотелось бы, но не получится. Это лучше, чем ничего! Найт Мэр Мун закрыла глаза. Тогда я готова. Рог Селестии загорелся. Молния рванулась вперед. Найт Мэр Мун почувствовала приближающуюся молнию. Даже с закрытыми глазами она прекрасно чувствовала ее путь. Молния разорвала ковры и стол, прожигая неровную линию посередине комнаты. Она выстрелила прямо в нее. Треск электричества и крик Селестии заполнили ее уши. Стрела достигла ее, шипя в нескольких дюймах от груди. Она отвернула в сторону, чуть коснувшись ее щеки. Найт Мэр Мун открыла глаза. Длинный черный след ожога шел от Селестии к ней, затем свернул влево и упал на книжную полку. Селестия стояла там, слезы катились по ее щекам. Она топнула ногой. «После всего... после всего... Э -э -э этого... и я не могу тебя убить!» Она упала на землю, уткнувшись головой в копыта. «Ты была права», — прошептала она. «После всего, что случилось, я такая же, как ты, монстр, п -п притворившийся кем-то, кем он не является, за исключением того, что я даже х-х-хуже, чем ты!» Я слишком слаба, чтобы даже а-а отомстить. Натмермун медленно приближалась к сестрем. Она опустилась на колени и обхватила копытами тело Селестии. Грязь и шрам под шерстью Селестии тёрлись об неё. Нет, ты самая сильная пони из всех, кого я знаю. Натмермун почувствовала, как её слёзы упали на шерсть сестры. Я здесь самая слабая. Вот почему я должна остаться. Я слишком слаба, жалка и сломлена, чтобы вернуться с тобой. Я всегда была слабой и эгоистичной. Именно с этого всё и началось. Они обе сидели, обнявшись, пока охранники не набрались храбрости, чтобы проверить, всё ли в порядке. Глава 11. Это дом ужасом посещаемый. Размышляя, Селестия сидела за столом. Она действительно должна уйти. Здесь для неё ничего не осталось. Конечно, в её эквестрии её ничего не ждало, так что промедление не повредит, не так ли? З Здравствуй, Дискорд, принцесса Селестия. Дискорд поклонился. Селестия не потрудилась поднять глаза, но почувствовала лёгкое движение в воздухе. Чего ты хочешь? ей получила мой цветок. Очевид дна. Знаешь, записка была искренней. Если уж на то пошло, то я уважаю тебя гораздо больше, чем мою Селестию. У тебя гораздо больше мужества. Он наклонился и ткнул её локтём. Возьми, у меня не, не осталось сил. Дискорд. Ближе к делу. Ах, да, я уверен, что это была изнурительная неделя. На самом деле, это был не отпуск. И так много хлопот ждет тебя дома. П-п-полагаю, это один из способов выразить это. Дискорд всегда расцветал, когда по ней обращали на него внимание. Независимо от того, какой это был Дискорд, общие детали были одинаковыми. У Селестии не было сил даже на то, чтобы раздражаться на него. Собственно говоря, именно поэтому я здесь. Дискорд положил цветок, который он подарил ей, на стол. Я ломал себе голову, пытаясь придумать, как облегчить тебе все эти хлопоты. «Ты предлагаешь мне п-п-помощь?» «Ну, я не собираюсь с тобой возвращаться, если ты подумала об этом!» «Я слышал, твой дом ужасно скучный!» Дискорд закрутился вокруг цветка. «Нет-нет, я имел в виду что-то вроде «Дайте пони сэндвич, и она его будет есть целый день!» И так далее. Селестия, наконец, подняла глаза. Цветок изменился. Вместо тюльпана на стебле сидело серо-коричневое лошадиное ухо. Дискорд сорвал ухо и воткнул его обратно в голову. «Значит, это была ловушка и... в... в... в... -в... все?», все в «Селестия, ты меня неправильно поняла. Я не подслушивал, чтобы причинять тебе боль. Я только хотел помочь». Дискорд наклонился и положил локоть на стол, самодовольно ухмыльнувшись. И теперь, когда у меня есть более полное понимание ситуации, и я знаю, что тебе нужно, он обхватил ладонью рот. Секрет. С -с секрет? Да, но не просто какой-то секрет. Он указал на грудь Селестии. Полагаю, предыдущий владелец твоего сердца не успел дать тебе уроки магии хаоса. Ты, конечно, справилась с этим, но есть некоторые тонкости. Это очень похоже на магию пони, только с меньшим количеством правил. Дискорд наклонился ещё ниже и положил другую руку на стол. Потому оно может делать всё, что угодно. Он раскрыл свои неподходящие лапы, и прядь волос упала на стол. Оно мерцало и светило, синее с белыми вкраплениями. Селестия наблюдала за ним. Она знала, откуда взялись волосы, но его намерения были менее ясны. Дискорд вытащил цветочный горшок. Он воткнул волосы в землю, они безжизненно лежали на земле. Дискорд. Так-так, просто смотри. Он указал на него когтем, и Селестия почувствовала, как магия хлынула в цветочный горшок. Цветок пророс, вернее, волосы изменились, превратились и растянулись и приняли форму цветка. «Я не... не знаю, как это мне поможет». «Да ладно тебе, Селестия! Ты всегда была умной поней, подумая о принципах, а не о специфике». Он наклонился и криво усмехнулся. «Разве тебе не интересно, как ты появилась?» «Брыкаясь и крича, несмотря на отсутствие сердца». Он указал на цветок. «Принципы все те же. Ты просто совершаешь небольшое путешествие во времени и берешь что-то, что не пропало». Это может быть всего лишь прядь волос. Это может быть что-то побольше. А затем, когда у тебя есть этот объект, каким бы он ни был, ты можешь делать с ним всё, что захочешь. Дискорд медленно выдохнул, и Селестия почувствовала то, как его дыхание коснулось её лица. Пахло магией. Да ведь ты даже можешь вдохнуть жизнь обратно в неё. Дискорд хлопнул как тём по плечу Селестии. "Я серьёзно, ты же знаешь, никаких обид по поводу того, что ты сделала со мной или другим я". Он махнул рукой на цветок. "Вот, возьми цветок взамен того, что я тебе подарил. Поверь мне, никто не упустил бы такого шанса". Дискорт исчез, и в комнате воцарилась тишина. Глава 12. "Позвольте мне выпить это с надовьем". Селестия глубоко вздохнула. Погодная команда проделала замечательную работу с осенним воздухом. Как раз правильная температура, поистину ответила Луна. Селестия продолжала идти. Она едва помнила то, когда в последний раз выходила замаскированной. Прогулка казалась такой длинной, когда её ноги были короче. В любом случае, как я уже говорила, она кивнула на повороте дороги. сад как раз в этой стороне. Селестия исскоса взглянула на Луну или Moon Crater, как она сказала. На этот раз Луна решила стать единорогом. Её шорсткой грива были одного цвета, её кьютимарки выглядели почти идентично, только немного меньше. Прошло столько времени с тех пор, как я выходила в маскировке. Я продолжаю беспокоиться, что столкнусь на этих коротких ногах, сказала Селестия. Хм. Одна мысль поразила Селестию. Ты всё время так себя чувствуешь, сестра, сжатой в тело, которое изначально слишком маленькое. Думаю, через какое-то время я к этому привыкну. Селестия решила не настаивать. Наконец они прибыли. Общественный сад выглядел оживлённым, как всегда. Бетонная стена окружала весь парк, но занавес из растений и цветков стал таким толстым, что он выглядел как единое плотное изгорать. Селестия махнула копытом, и Луна последовала за ней в центр парка. Несколько пони взглянуло на них, несколько шептались между собой. С тех пор, как Селестия в последний раз гуляла, прошло определённое время. Пони оставили её в покое. Маскировка должна была передать её желание уединиться, а не скрывать её личность. По крайней мере, пони в парке могли догадаться об общей цели. Селестия села за грубую деревянную скамью. Это здесь. Луна не выказывала никаких эмоций. Она села рядом с Селестией. Очень мило, сказала она. Цветы выглядели так же безупречно, как и в первый раз. Полумесяц, сделанный из белых лилий и синих грэмвеллов, занял одну сторону клумбы, половина солнца, сделанная из оранжевых маков и жёлтых кустов ромашки, занял вторую. Пурпурные розы кружились вокруг из пестёрнными цветами, изображающими птиц, облака и другие небесные украшения. Прошло довольно много времени с тех пор, как я здесь была. Селестия откинулась на скамейку. Полагаю, я никогда тебе не рассказывала эту историю. Полагаю, нужно было наверстать упущенное, Селестия кивнула. Я заказала его через некоторое время после того, как ты была изгнана. Однажды я посмотрела на здания и мосты и кое-что поняла. Я слишком всё контролировала. Каждое образец архитектуры в городе у меня был вклад в его дизайн. Погодная команда будет ежемесячно, еженедельно, ежедневно сообщать о том, как облака, дождь и ветер должны меняться. Солнце и луна двигались, потому что я этого хотела. Селестея улыбнулась. Так что у меня появилась идея. Я заказала новый парк, общественную зону. Я намеренно не прилагала ни надзора, ни указаний, ни советов. Градостроители и архитекторы, конечно, пытались получить моё наставление, но я всегда говорила им, что занята или доверяю их суждениям. Я хотела видеть, как мои маленькие ипонии сами что-нибудь сделают. «Мне нужна была та часть города, куда я смогла бы пойти, и не имела к этому никакого отношения». Селестия махнула копытом на центральную клумбу. «Это то, что они придумали», — Луна улыбнулась. «Возможно, они неправильно поняли твой приказ. Возможно, возможно, они хотели мне повторосорствовать». Селестия нахмурилась. «Мне нужно было та часть города, куда я смогла бы пойти, и не имела к этому никакого отношения». После обычного открытия и разрезания ленточки я больше никогда не посещала этот парк. С тех пор я здесь впервые, Селестья вздохнула. Я до сих пор не знаю почему, увидев солнце и луну, Возможно, это заставило меня о тебе думать. Возможно, смотреть на это было слишком больно. Возможно, я хотела взять тебя с собой, как будто идти сюда без тебя было своего рода преступлением. Думаю, я не могу сказать, почему я так долго это игнорировала. Они обе уставились на сад. Знаешь, когда я спросила: "Не ненавидишь ли ты меня?" Ты так и не дала мне правильного ответа, сказала Луна. Я не ненавижу тебя, Луна, Селестия продолжала смотреть в сад. Но я также и не люблю тебя. После всего, что случилось, пройдёт ещё много времени, прежде чем я смогу. Луна тоже продолжала смотреть в сад. Она моргнула, и по её щекам потекла слеза. Спасибо, что была честна со мной, сестра. Мне очень жаль, сестрёнка, Луна покачала головой. Нет, я очень рада. Я бы несомненно предпочла неприятную правду приятной лжи. Может быть, это признак роста по-твоему. Это действительно очень красивая клумба, Селестия кивнула. Да, наверное, так оно и есть. Глава 13. Изуродованная тень на полу. Селестия пошатнулась и оперлась от дерева. «Я никогда к этому не привыкну», — пробормотала она себе под нос. Прыжки через временные линии дезориентировали ее. Это было больше похоже на телепортацию на пыточной стойке, как будто ее тело тянулось и ломалось, когда она стояла на одном месте. Она сделала глубокий вдох. Она подняла глаза. Солнце и луна, конечно, сместились. Она сосредоточилась на них, и их положение и звёзды подтвердили дату и время. Она подняла глаза. Вечный лес пах как всегда. Её старый замок маячил перед ней. Она покачала головой. Даже если у неё было правильное время, ей нужно сосредоточиться. Она произнесла заклинание видения и посмотрела в окно, которое, как она знала, «Должно было быть спальней Луны!» Она резко вдохнула. Луна была там. Найт Мэр Мун стояла рядом с ней. Они разговаривали, жестикулировали. Луна произнесла заклинание, и плеть магии пронзила грудь Найт Мэр Мун. Селестия отвернулась. «Слишком много магии может привлечь ко мне внимание», — сказала она себе. Она ждала. Она знала, что сейчас произойдёт, но это не означало, что она должна была смотреть. Прошли секунды, последовали минуты. Положение солнца изменилось медленно, гарантируя, что она точно знала, сколько времени прошло. Она поморщилась. Крик прозвучал слабо, даже для её магически усиленного слуха, но он всё равно доносился из окна и достиг её. Она снова ждала. Она ещё раз применила заклинание ведения. Nightmare Moon покинула комнату. Голубое пламя олизало её углы. Сейчас самое подходящее время. Она телепортировалась в комнату рядом с Лунной. Она вздрогнула при виде этого зрелища. Крой луны уже покрыл пол. Её глаза закатились, крылья и ноги торчали под странными углами. Селестия глубоко вздохнула и опустилась на колени. Небольшое заклинание будет держать огонь подальше. И без сомнения, её альтернативное я и Найтмермун будут слишком отвлечены друг друг об, чтобы ощутить её магию. Это заняло некоторое время. Селестия должна была вернуть воздух в лёгкие Луны, исправить все её сломанные конечности. Ей пришлось править каждую кость и исцелить каждое сухожилие, каждую вену и капилляр, которые были повреждены. А она наклонилась и осторожно приподняла голову Луны. Губы Луны были всё ещё тёплыми, жар жизни всё ещё цеплялся за её тело. Селестия поцеловала её. Она влила магию в тело Луны. Её губы ирог покалывала, когда они тёрлись о губы Луны. Это длилось всего несколько мгновений, но на этот раз Селестия проигнорировала свою связь с солнцем и позволила себе потерять счёт времени. Луна закричала, её глаза открылись, и она снова закричала. После всего этого Луна лежала, втягивая воздух, делая вдох за выдохом. Наконец, когда она набрала силы воздуха, она закричала в третий раз. Каждый из этих криков звучал так тихо, так хрупко. Селестия обняла сестру. Она наклонилась и прижалась губами к уху Луны. Она использовала самый мягкий и утешительный тон, какой только могла подобрать. Не волнуйся, сестрёнка. Я здесь. Теперь позволь мне забрать тебя домой. Они исчезли во вспышке света. Кто с мечом придёт? Трилогия. Полная временная линия. Есть один совет, который мне нравится давать. История не должна нуждаться в дополнительном материале, чтобы её понять. Автор не должен объяснять вещи постфактум. Если модератор или комментатор задаёт вам вопрос, то эта информация вероятно должна быть в истории. Хотя авторы не идеальны, я думаю, в большинстве случаев наличие информации, представленной неоптимальным образом, лучше, чем отсутствие информации вообще. Прояснение вещей, которые уже были представлены, немного лишает их магии, но также даёт более конкретные точки отсчёта. Предоставление информации вне истории также адресует концепции смерти автора, поскольку информации на самом деле нет в истории, то по честному надо игнорировать эту концепцию. Поэтому вместо того, чтобы объяснять это снова и снова в отдельных комментариях, вот полная временная шкала трилогии Кто с мечом придёт. Очевидно, что это связано с большим количеством спойлеров, поэтому учтите это. Также она представлена в чистом хронологическом порядке, поэтому знание рассказа, вероятно, всё ещё требуется, чтобы понять, как развиваются события. В конце концов, путешествия во времени имеют особенность немного портить вещи. Выделенные элементы происходят за кадром, то есть они не отображаются ни в одной из трёх историй, поскольку дискорды А и Б никогда не покидают своих соответствующих временных рамок, они называют только дискордами. Вселенная Б – разрушенная Эквестрия. Луна становится Найт Мэр Мун и убивает Селестью в пылу их ссоры, вырывает сердце Селестии. Принцесса Найт Мэр Мун захватывает Эквестрию, опускает Вечную Ночь. Пони работают до смерти, создавая новый замок, другая тираническая деятельность. Жизнь начинает умирать из-за недостатка Солнца. В конце концов, принцесса Найт Мэр Мун остается одна. Она занимается разными делами, чтобы скоротать время, такими как чтение, письмо и так далее. Она использует магию, чтобы жить без еды и других подобных вещей. Тысячи лет после ее борьбы с Селестией она сталкивается с Дискордом. Кто с мечом придет, начинается здесь. Дискорд отправляет ее во вселенную Ан. Дискорд одинок. Через некоторое время ему становится скучно и оживляет Селестию. Селестия убивает Дискорда и вырывает его сердце, чтобы заменить отсутствующее своё. Селестия теперь может использовать магию Дискорда. Селестия путешествует во Вселенную А. Селестия возвращается во Вселенную Б с Лунной А. Вселенная А каноничная Эквестрия. Принцесса Найтмермун прибывает во Вселенную А, противостоит Луне А. Селичтия прибывает во вселенную А. Принцесса Найт Мэрмун убивает Луну, оставляет ее мертвое тело в покое. Принцесса Найт Мэрмун маскируется под Луну. Кто с мечом придет, здесь заканчивается. Селичтия возрождает Луну, берет ее с собой, возвращаясь во вселенную Б. Но и вас ждет вырождение, здесь заканчивается». Принцесса Найт Мэр Мун противостоит принцессе Селестии А, намеренно поддаваясь, чтобы Селестия победила. Принцесса Найт Мэр Мун проводит тысячи лет на Луне. Принцесса Найт Мэр Мун возвращается с Луны, сталкивается с элементами гармонии согласно сериалу. Она имитирует свое перерождение в Луну, используя магию и маскируется под Луну. События происходят в соответствии с сериалом. Вновь появляется Тирек. Принцесса Найт Мэр Мун убивает Тирека. Неискупимая здесь начинается. Принцесса Селестия противостоит принцессе Найт Мэр Мун. Начинается драма. Принцесса Селестия в конце концов решает притвориться, что любит принцессу Найт Мэр Мун и позволяет ей остаться. Неискупимая здесь заканчивается. Проходит время. Селистия прибывает во вселенную А, но и вас ждет вырождение «Здесь начинается». Начинается драма. Селичти противостоит принцессе Найтмермун. Принцесса Найтмермун решает остаться во вселенной А. Переговор Discord до Селичти. Селичти путешествует назад во времени во вселенную А. Вот и всё. Большинство читателей уже разобрались во всех деталях и развитии событий самостоятельно, и согласно концепции смерть автора, интерпретация автора не обязательно более верна, чем чья-либо другая. Но надеюсь, это поможет людям, которые были разочарованы причудами истории. Те, кто уже пришёл к определённой интерпретации или выводу, естественно, могут игнорировать это. Мне лично нравится идея, что это всего лишь сны. Спасибо за прослушивание. Как всегда, комментарии, критика и исправления приветствуются. Концепция смерти автора. Автор не должен давать интерпретации своей работы, иначе он не написал бы роман, который является машиной для создания интерпретаций. Умберто Эко. Текст читал и озвучивал Jerry Tales. Огромное спасибо за прослушивание.